Архаическое слово, изначальным значением которого, кажется, должно быть член семьи, работающий с другими родственниками на семейной земле. В санскрите существуют параллельные термины «саабха» — сабха, родня деревенское сообщество, и «саабхас» — член деревенского сообщества. Рассмотрим также готское, «сиббья» и немецкая зиппе родственники коллективно Преображенский том 2 Москва 1916 год страницы 266 267 а кооперативные ассоциации среди славян смотрите Кадлик о трудовых ассоциациях У славян страницы 125, 141. По своей структуре слово себер отметим конечное р сходно с базовыми терминами родства в индоевропейских языках, подобно pater и «матер» в латыни, брада и систа в английском, брат и сестра в славянском. Более специфичное слово «себер» должно быть связано с рефлективным местоимением «себе». Между прочим, по мнению некоторых современных филологов, славянское слово «свобода» происходит от того же корня. Ильинский славянские этимологии. Страница 18, 22. Иные типы социальных объединений появились в древнерусском для поддержания торговли и промышленности. Там существовали кооперативные ассоциации ремесленников и рабочих, схожие с теми, которые позднее стали известны как «артель» – древнерусский термин «дружина» происходит от «друг». Торговцы, как мы видели, составили различные самостоятельные компании – Или гильдии. Второе Социальное расслоение. Об обществе, состоящем лишь из семейных общин, можно думать как о гомогенном по своей основе. Все члены задруги имеют равную долю как в общем труде, так и в производственном продукте. Это бесклассовое общество в миниатюре. С надломом задруги и эмансипацией семьи от рода, со схожим обособлением индивида от общества и формированием территориальных общин нового типа, вся социальная структура нации становится более комплексной, постепенно оформляются различные социальные классы. Процесс Социального расслоения начался среди восточных славян задолго до формирования Киевского государства. Мы знаем, что славены и анты в VI веке обращали военнопленных даже той же расовой принадлежности в рабов. Мы также знаем, что среди антов была аристократическая группа, и что некоторые из военных вождей владели большими богатствами. Смотрите «Древняя Русь», «Греков», указанное сочинение, страница 174. Итак, мы имеем у восточных славян элементы по крайней мере трех существующих социальных групп уже в VI столетии – аристократия, простонародье и рабы. Подчинение некоторых из восточнославянских племен зарубежным завоевателям могло также реализовываться в политической и социальной дифференциации различных племен. Мы знаем, что восточные славяне платили дань зерном и другими сельхозпродуктами, аланам, готам и мадьярам, по мере того, как каждый из этих народов поочередно устанавливал контроль над частью восточнославянских племен. В то время как некоторые из славянских групп в конце концов утверждали свою независимость или автономию, другие оставались под иноземным контролем на более длительный период.